Рассказ об Абу Мухаммеде Лентяи. Ночи, 299-305. Рассказывают также, что Харун Ар-Рашид сидел в какой-то день на престоле халифата, и вдруг вошел к нему слуга из евнухов, с которым был венец из червонного золота, украшенный жемчугом и драгоценностями, и на венце было столько всевозможных яхонтов и камней, что не оплатить их никакими деньгами. И этот евнух, поцеловал землю меж рук халифа и сказал ему: "О повелитель правоверных, Сид Зубейда". И Шахерезаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. И сестра её сказала ей: "Как прекрасен твой рассказ, и хорош, и усладителен, и нежен", а Шахерезада ответила: "Куда этому, до того, что я расскажу вам в следующую ночь, если буду жить, и царь пощадит меня". И царь сказал про себя: Клянусь Аллахом, я не убью её, пока не услышу конец её рассказа.